Восьмое. О слезы на глазах, Плач гнева и любви. О Чехия в слезах, Испания в крови. О черная гора, Затмившая весь свет. Пора, пора, пора Творцу вернуть билет.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 Отказ! 15 марта, 11 мая 1939 года